Милый друг, ты юною душою так чиста. Спи пока, душа моя с тобою, красота. Ты проснешься, будет ночь, и вьюга холодна. Ты тогда с душой надежный друга не одна. Пусть вокруг зима, и ветер воет, я с тобой. Друг тебя от зимних бурю кроет всей душой. Восьмое февраля. 1899 года.